Глава четвёртая. «Я что-то пропустила?» Глядя то на меня, то на некромантку, спросила с любопытством Лори. «Да», — выдохнула рыжая, 10 минут моего позора». «Расскажешь?» — с азартом спросила кучерявая. «Да по будке всё равно не уснём уже». Даре деваться было некуда, и десять минут позора превратились в полноценный час рассказа и хохота Лори. «Я же под болтовнёй соседок», которая шла фоном, принялась за расчеты матрицы переноса. Закончила как раз, когда раздались звуки побудки. Затем мы собрались, и тремя зевающими зомби пошли в столовую, где и оказались одними из первых. Уже когда мы заканчивали завтрак, адептов в зале ощутимо прибавилось, а вместе с ними, среди адептов, верховым пожаром разнеслась новость на непобедимого и несокрушимого тренера Бруквара, Вчера кто-то умудрился напасть в парке. Ограбить, конечно, не ограбил. Избить не избил, но фингал-то поставил. И хотя под утро наверняка магистр его уже свел, но с фонарем кто-то из глазастых студентов успел его заметить. И теперь адептское братье бурлило от предположений. Кто бы это мог быть? Вор, которого пытался задержать преподаватель, новый маньяк, «Охотившийся за магическим даром? Или, может, тут не обошлось без любовных похождений?» «Как ты думаешь, на кого наш грозный тренер напоролся в ночи?» «Спросила дара кучеряшку». «Скорее всего, это из-за любовницы Бруквара», пожала плечами алхимик, активно дожевывая булочку. «Ходят слухи, она герцогиня, и ее муж, прознав, мог кого-то нанять». «Кто еще мог бы побороть одного из самых выдающихся и бесстрашных офицеров страны?» Я закашлялась. И на мне тут же скрестились взоры соседок. «Ники!» — вопросительно протянула алхимик, что-то явно заподозрив, и утвердительно произнесла. «Ты явно что-то знаешь!» Пришлось сознаться. «Все равно ведь эти двое вытянут правду!» «Вообще-то это я!» — выдохнула я. «Вчера вечером...» Это я нечаянно сбила магистра, вылетела на него из кустов. Дара прыснула и тут же зажала рот рукой, хрюкая уже в нее. Лори почти сумела сдержать эмоции. Лишь ее улыбка расползалась от уха до уха. «Я боюсь представить, что случится, когда у тебя не нечаянно, а специально», хмыкнула кучеряшка. Я лишь развела руками, а Дара, отсмеявшись, предложила. «Давайте не будем портить репутацию нашего Бруквара, этой с ног Николь с шибательной правдой, а поддержим лучше версию с наемниками и любовницей». И, подняв стакан с почти допитым компотом, Рыжая провозгласила «За суровую брутальность, силу и непобедимость даже отрядом наемников нашего любвиобильного тренера!» «Ура!» Я была обеими руками только «за». Ведь правда грозила мне как минимум очередной отработкой в оранжерее. И то, если я докажу, что это была случайность, а не покушение. Крик дары услышали, подхватили, и столовая загудела еще больше. Выходили мы оттуда с видом заговорщиков, только что провернувших маленькую диверсию, и это радовало. Но улыбалась я ровно до того момента, как вошла в аудиторию потому как едва я успела сесть за первую парту рядом с мором, что-то усиленно строчившим в тетради. Рядом со мной нарисовался, захочешь не сотрёшь, рыжий как лис, веснущатый и состоящий, казалось, из одних костей и сухожилий одногруппник. «Привет, я Дортон, можно просто Дор». Сходу начал он и тут же, переключившись с меня на мора, цикнул «Подвинься, дрон». «Приятель, сегодня я срок посижу». Я про себя усмехнулась. Похоже, личина адепта из простой семьи дарила сыну-канцлера много чудных открытий. И одно из них — вот такое понебратское отношение. Мор скривился, отложил конспект и холодно заметил. «А если не подвинусь?» «Ну, значит, слетишь». Не меняя дружеского тона и не переставая лучиться улыбкой, отозвался Дор которого я мысленно тут же окрестила Лисом. Я, знаешь ли, летать не умею и учиться не собираюсь, а тебе вот ускорение придать могу. То нам не предвещавшим ничего хорошего намекнул мор. И в этот момент приятель, несмотря на свою личину, не выглядел тем, чью роль он должен был играть простого, чуть зашуганного паренька из провинции. Ты на что намекаешь, заморожь? Уже отринув беззаботный тон, поинтересовался лис. Мор взглянул на меня. Только взглянул. Но в его глазах я прочитала фразу. «Ну вот, я же тебе говорил про дуэли». И стало даже как-то совестно от того, что первая оказалась. Не я помогаю Толье, а он мне. «Да я не намекаю», — фыркнул Мор, вставая. «Я прямым текстом делаю тебе предложение» от которого ни один честный маг отказаться не сможет. «Деньги, что ли?» – не понял Лис. То ли он был бесчестным, то ли с дуэлями не сталкивался. Но нет. Рыжий оказался наоборот, слишком умным и смекнув, что речь идёт о дуэли, решил перевести всё в шутку. «Тогда, если у тебя есть звонкая монетка, у меня предложение, куда её пристроить с максимальным удовольствием в моей хорошей компании». «Тут недалеко такая пивная есть». «Нет, этот тип и вправду лис». И я поспешила, пока Толья не успел возразить, что он имел в виду не гулянку, а поминки, или хотя бы лазарет для одного тощего наглеца перебить. «Эй, конопатый, если ты хотел рядом со мной припарковаться, то знай, ты не первый». «И кто же этот наглец, что опередил меня? Он, что ли?» И рыжий кивнул на Мора. «Дрон первый, а вот за ним целая вереница». «Но если хочешь, могу поставить в очередь. Ты будешь после пир-менинга седьмым». «Так значит, ты у нас самый везучий?» Смерив Мора взглядом из серии, «И откуда ты такой шустрый появился-то?» Поинтересовался Лис. «Парень Ники просто не может быть невезучим. Раз такое редкое чудо...» Мор кашлянул, и мне показалось, что он не договорил вещи. «Досталось» учти и кроме везения нужно быть еще и живучим за тобой такая очередь весело словно вовсе и не расстроившись что его отшили хмыкнул дор и развернувшись на свистовой бравурный пошленький мотивчик лис направился к себе за парту и едва он плюхнулся на свое место у окна как в аудиторию чуть прихрамывая уверенной походкой военного офицера вошел магистр кавье И с его появлением мы всей группой провалились в преисподнюю. Потому что это был не колоквиум, а сущее пекло. Причем плавились не только мозги, но кое-у-кого и пищи, и принадлежности, если зазевавшийся адепт не успел их вовремя убрать подальше от своей пентаграммы переноса. И пусть последняя была в диаметре не больше моей ладони, но языки пламени, что вырывались из нее, были лучшей иллюстрацией к поговорке — Мал элементаль, да жгуч. Впрочем, у нас с Мором пострадало разве что чувство собственного достоинства, когда не в меру наглый язык огня пришлось прибивать. И говоря «прибивать», я имею в виду не только уничтожать. Приятелю пришлось снять ботинок и как следует настучать по пламени, которая выскочила за пределы контура и ринулась по пожароустойчивой парте к тетради Мора с лекцией. И этот физический метод расправы не укрылся от бдительного преподавательского ока. И кавье не приминул заметить. «Адепт Морвер, неужели вы не могли вразумить огненного элементаля добрым магическим словом?» Иронично поинтересовался преподаватель, намекнув, что стоило бы использовать заклинание. «Доброе магическое слово и ботинок лучше, чем одно доброе слово», — ничуть не смутился Морр. Магистр на это фыркнул и проворчал себе под нос, но так, что я с первой парты сумела расслышать. С таким подвешенным языком ему не в страже дорога, а в дипломаты. Но, похоже, эти слова расслышала не только я. Приятель тут же не применил ответить, вроде говорил он мне, но обращался явно к преподавателю. «Речи дипломата ничего не стоит без хорошей огневой поддержки». «Я, может, и намылился бы в политике, Рин, но кто же туда меня возьмёт-то? А так буду вдвойне опасным стражем». «Не убьёшь нежить, так уболтаешь её до смерти?» — невинно уточнила я. «Вот, ты правильный напарник, понимаешь меня с полу...» Шёпота, хихикнув потому как подмывало что-нибудь ляпнуть, закончила я за приятеля. Тут послышалось выразительное покашливание преподавателя. Ковье не любил, когда на его занятии адепты занимаются не предметом. Но, судя по тому, какой благосклонный взгляд магистр бросил в сторону Мора, приятель ему чем-то приглянулся. Причем не как сын канцлера, а как простой бедный студент, смелый и талантливый. Такой, кто хоть и дерзок порой, но однозначно не глуп. А ум кавье уважал так же сильно, как не терпел дурость. «Мор меж тем глянул на меня» помотал головой и, наклонившись, надел ботинок. За практикум нам с напарником поставили похвально, с восклицательным знаком, хоть это было и не великолепно, но тоже неплохо. И радостно ему устремились на лекцию по алхимии, на которой я узнала, что ничегошеньки не знаю, и хотя школьный курс я вызубрила превосходно, но дело было в том, что материал, который давали в столичной академии, был на порядок глубже. Я старательно всё записывала и мысленно прикидывала, хватит ли мне в сутках часов, чтобы разобраться ещё и с этим предметом. Порой, когда были мгновения передышки, я искос оглядела на своих однокурсников. Кто-то из них, так же, как и я, морщил лоб, селись всё запомнить. Иные выглядели скучающими, словно уже давно всё знали. Может, и правда. Украдкой посмотрела на Мора. Он хоть и не зевал, но выглядел не сильно утомлённым новыми знаниями. Хотя, может, они и не были для него таковыми. Всё же сомневаюсь, что у сына самого канцлера Толье были плохие учителя. «Сделай вид, что для тебя это иерихейская грамота», — шикнула я на приятеля. «Чего?» — одним взглядом спросил адепт. «Выбиваешься из роли. Ты выглядишь так, будто всё знаешь. А дрон из провинции...» «Для него половина материала новая». Мор на это благодарно кивнул и в следующую секунду глянул на доску слегка ошалелым расфокусированным взглядом человека, пребывающего в лёгком шоке. Как мне кажется, он переигрывал, о чём и сообщила ему, как только занятие закончилось, на что приятель, ничуть не смутившись, ответил, что просто в точности копировал меня, а затем уже серьёзно спросил, «Ты и правда не разбираешься в теме? Совсем?» «Нет», — призналась и добавила. «Кое-что я знаю, но между школьной программой провинциального города и столичной оказывается пропасть». «Не пропасть», — вздохнул Мор. «Просто нам начали начитывать сразу второй курс, потому как поступающие в лучшую столичную академию маги по умолчанию должны знать не только школьный курс, но и начальные основы высшей алхимии». «Этого не было в буклете для абитуриентов», – ошарашенно протянула я. «Но вопросы из алхимии были на экзаменах», – возразил Мор. «Мы с ними удачно разминулись». Вспомнила я свой экспромт. «Значит, самое время вам позаниматься. Могу в этом помочь». Я чуть не запнулась. «Мор что, предлагает себя в репетиторы?» «Здорово, конечно. Но у меня создавалось такое ощущение, что приятель делает всё». «Чтобы я была как можно большим ему обязана», загоняет в моральные долги. И я, оказавшись в них по самые уши, не смогу ему отказать в какой-нибудь просьбе. «Потому как можно мягче, чтобы не обидеть Мора. А вдруг и правда у него благородный душевный порыв?» А это я себе всякого нафантазировала, произнесла. «Я сначала хочу попробовать сама». «Точно», — вскинул бровь приятель. «Да». Мужественно отказалась я, про себя прикидывая, как уговорить Лори объяснить мне то, что я не поняла в лекции. Почему-то перед соседкой я стеснения не испытывала. Решив, что спрошу ее сегодня же вечером, я поспешила сначала в столовую, а затем на тренировку. А там меня ждал Бруквар. И пусть фингала у него под глазом уже и вправду не было, зато убийственный взгляд вполне себе имелся. Им он одарил всех и каждого из нас. И во время этой церемонии награждения от отчего-то показалось, что на мне взор тренера задержался особенно долго. Я даже сглотнула от предчувствия крупных неприятностей. Они не приминули случиться, когда я усталая и измотанная, шатаясь, уже плелась вместе с остальными адептами со стадиона. «Адепт Караук, задержитесь!» Приказ преподавателя закон, его нельзя слушаться. Но поскольку я едва держалась на ногах, то подумала, что порыв ветра в таком состоянии может быть для меня фатальным. И я с размаха шлепнулась носом в грязь. Потому я кивнула Бруквару, мол, так точно, и села. Магистр же не уточнял, как именно его стоит ждать. Мор, лис, пират. А за последним и Никас, белокурая принцесска. Тоже замерли на месте. Я оглядела свою неожиданную группу аморальной, поскольку к морали цели двоих точно никакого отношения не имели. Поддержки. Мур понятно, почему остался. Все же я его напарница. Рыжий с мином тоже. Показать себя благородными рыцарями. И через это самое благородное выбить для себя возможность приступить к первичной фазе размножения под кодовым названием «свидание». А вот Белобрысый-то что тут забыл? Судя по всему, дружбу пирата. Потому как принцеска с укоризной смотрел то в сторону приятеля, то на меня. Причем выражение его взгляда для нас с пиратом было одно и для Николь Роук, и для Мининга, чья серьга флебустьера сверкала, «В особенно ярко осенних лучах, выбившегося из-за туч на пару минут солнца». «Особенно ярко в осенних лучах, выбившегося из-за туч на пару минут солнца». «А вы, девочки, что тут забыли?» Подходя к нашей компании, поинтересовался Бруквар. Преподаватель был столь же хмур, как и тучи, ходившие по небу и грозившие вот-вот разверзнуться на наши головы проливным дождем. «Адепт Куроук!» Бодро за всех ответил Мор. «Она же в таком состоянии не сможет дойти до общежития. Разве что доползти, и то к вечеру. Если не помрет по дороге. А нам не хочется потом закапывать труп. Мы своих не бросаем. А у нас группа дружная». Исправившись в последний момент, гордо возвестил приятель. «И мне самой его захотелось прикопать. Только я не знала, где тут, согласно уставу Академии, принято прятать бездыханные тела». «Не переживайте, я, если что, сам её закопаю», — пообещал тренер и гаркнул. «Свободны». Парней не то, чтобы ветром сдуло, но покинули полигон они быстро. А тренер, глянув на меня сверху вниз, видимо, решил, что ставить такую дохлятину, как я, на ноги бесполезно. И, присев на корточки, так, что наши лица оказались почти на одном уровне, поинтересовался. Николь, я понимаю, что вы меня ненавидите. Меня, как тренера, все адепты вплоть до первой полевой практики ненавидят. И даже то, что вы столкнулись со мной вчера на аллее, саданули в глаз. Моя вина, не успел среагировать. Но зачем было пускать сплетню, что у меня любовница герцогиня? Сейчас ворота академии осаждает толпа газетчиков, желающих узнать имя какой-то там герцогини. «Признаться, мне еще никто из адептов так не смог насолить». «Я лишь икнула. Ничего себе, как быстро распространяются сплетни!» Рок вам бы подрывную деятельность в стане врага вести. Как диверсанту вам цены бы не было. Но в таком случае физическую подготовку надо однозначно подтягивать дополнительными занятиями. Скажем, после пяти вечера на полигоне». «С вами в компании будет еще парочка весьма перспективных и талантливых адептов!» Мысленно застонала «И кто из нас после этого умеет более изощренно мстить?» спрашивается. Я постаралась отказаться от столь щедрого предложения и объясниться. «Понимаете, мы, то есть я, поправилась, чтобы не впутывать сюда еще и Лори с Дарой». Но судя по тому, как на миг дёрнулись уголки мужских губ, Бруквар был в курсе имён моих подельниц. Но я решила стоять на своём. Сделала это дважды неумышленно. Первый раз, когда вылетела из кустов, я всего лишь очень боялась опоздать в общежитие, не хотелось ночевать на улице. А второй, сегодня утром, когда по академии пополз слух, что вас кто-то смог побить, и я решила, что версия что на вас напала толпа наемников, поднимет ваш авторитет. Это все же лучше, чем если бы все узнали, что...» Грозного тренера поколотила какая-то пигалица. Закончив за меня, усмехнулся Бруквар. Я согласно кивнула. «Знаешь, Роук, я тебя убедительно прошу. Больше не пытайся спасти мою репутацию. Слухи о том, что я не непобедимый, пережить гораздо легче, чем толпу писак. Они же как тараканы, и наглее любых адептов. Сегодня одна журналистка умудрилась пробраться даже ко мне в душевую. Я представила себе картину, и не удержалась от смешка. Тебе весело, мне пришлось угрожать иском о домогательстве, потому как эти писаки ничего другого не боятся, даже смерти, только юристов. — И кто кого домогался? — спросила я, слегка осоловила моргнув. Меня наградили таким взглядом, что я поняла, вариантов быть не могло. Лишить чести пытались нашего грозного и почти непобедимого тренера. «Хорошо, я поняла. Вашу репутацию больше спасать не буду. Только вас самого. И то, если вас на моих глазах будут пытаться убить». Тренер моими словами проникся, вздрогнул и в сердцах произнес. «Роук, даже если я буду умирать, пожалуйста». «Проходи мимо, не вмешивайся!» Я вздохнула с видом, ну, как хотите, а затем с кряхтением, не без помощи преподавателя, поднялась и пошкандыбала к выходу с поля. Вслед мне полетели слова, которые были почище многих проклятий. «Завтра жду тебя на дополнительное занятие!» тихо взвыла я. «У этого моего проникновенного раненого зомби оказался свидетель». «Мор. Он ждал меня чуть поудоль от выхода с полигона под тенью кустов. Остальная моя группа поддержки разошлась. Видимо, испугались, начавшего накрапывать дождя». «Ну, чего он хотел?» — полюбопытствовал приятель. «Сатисфакция». «Чего?» — не понял Мор. «Пришлось рассказать, во что я успела вляпаться после того, как мы вчера с приятелем распрощались». «Мда...» только и протянул адепт, почесав себе затылок. Я услышала отчетливый скрип ломавшейся глиняной корки. Чистым с тренировок бруквора еще никто не уходил. Впрочем, дождь, зарядивший не на шутку, мог справиться на отлично с функцией душа. Потому мы, когда подходили к моему общежитию, были насквозь мокрые, но почти чистые. Я так точно. И уже стоя на крыльце, Приятель вдруг качнулся в мою сторону со словами. «У тебя тут что-то застряло». Его пальцы ловко скользнули по моим плечам, приобнимая. Лицо Мора оказалось в нескольких дюймах от моего, так что мужское горячее дыхание коснулось моего виска. На долю секунды посетило странное чувство. Какое бывало у меня за миг до того, как случались неприятности. В животе словно всё завязывалось тугим узлом а в мозгу успевала промелькнуть мысль, влипла. Но это ощущение почти тут же исчезло, а спустя пару мгновений приятель отступил и продемонстрировал мне Хойсу, мелкую полуразумную магическую творюшку размером не больше гусеницы. Обычно Хойсы окукливались в середине последнего летнего месяца, взмывая в ночное небо ярко горящими ночными светляками, и их мерцающие тучи стаи мигрировали по темному бархату неба, оставляя за собой след серебрившейся пыли. Травники и целители охотились за последней. Та входила в состав лекарственных снадобий. Но эта гусеничка, похоже, запоздала. Но если выдастся пара теплых дождливых дней, возможно, она еще успеет расправить крылья. Мор осторожно посадил Хойсу на веточку ближайшего куста, Под лист. И хмыкнул. «Я думал, ты закричишь». И, увидев мой недоуменный взгляд, добавил. «Обычно все кричат». «А это обязательно?» Наигранно удивленно изогнула бровь. «Если этого требует правила хорошего тона, я, конечно, готова». Мор улыбнулся и прикрыл глаза. «Ты удивительная, Нике. Я таких, как ты, еще не встречал». Приятель посмотрел на меня долгим взглядом, в глубине которого плескалось что-то такое, чего я не могла понять. То, что проглядывало сквозь личину и было настоящим мором. Мы замерли. Я, селись понять, о чём сейчас думает адепт, а он... Да демоны его знают. Вот только становилось всё очевиднее. Если мы проторчим под ливнем ещё немного, то мои зубы начнут отплясывать джигу. Да и я сама начну дрожать. Мор, кажется, тоже понял это, потому как произнёс. «Давай, не мёрзни и не мокни, а то заболеешь ещё». И я, попрощавшись резво, взбежала по ступеням лестницы. Вахтёр проводила меня неодобрительным взглядом, но на этот раз ничего не сказала. Только её взор, словно прицел стрелка, без слов говорил. «Я слежу за тобой». Едва я оказалась в комнате как дождь вовсе полил сплошной стеной. Стихия разбушевалась. Я же приняла душ и засела за занятия, прикидывая, смогу ли добраться до теплиц на отработку. Хорошо, что хотя бы репетиции сегодня не было. Дождь закончился спустя три часа, затопив едва ли не половину газонов академии. Вода в фонтане, что стоял перед центральным корпусом, почти выплескивалась из чаши. А я лягухой поскакала в оранжерее, где ей опрыскивала поющие бутоны у брасики, магически выведенной декоративной цветной капусты. К слову, ее мелкие качанчики очень возмущались, стоило мне дотронуться у них хотя бы до одного листочка. Если одни просто бухтели, то другие срывались едва ли не на истерику, и это изрядно действовало на нервы. Потому... На ужин я пришла со слегка дергавшимся глазом. Впрочем, сытная вкусная еда подействовала на меня не хуже капель пустырника, и я успокоилась. И в комнату вернулась в благодушном настроении. А узнав, что Лори пребывает в таком же, решила это знак, чтобы напроситься на урок алхимии. Соседка к моей просьбе объяснить непонятные моменты отнеслась благосклонно. И мы просидели с Лори до вечера, разбирая зубодробильные формулы. А затем я принялась за рунологию и историю, пытаясь восполнить пробелы знаний. Лишь когда часы показали два ночи, я решила, что на сегодня хватит. На улице опять зарядил дождь. На этот раз не проливной, а мелкий. Он шел до самого утра. И хотя молва утверждала, что в такую погоду спится особенно сладко и крепко, Я постоянно ворочалась. И это при том, что я жутко устала. Да и под утро привиделась мне редкостная дребедень. Как будто под венец меня ведет стил. Но у алтаря я поднимаю фату и вижу перед собой совершенно другого мужчину, чье лицо я как не силюсь не могу разглядеть. Оборачиваюсь, а Дэн уже далеко, с другой. Я силюсь вырваться, бежать, Сердце бешено стучит в груди, воздуха не хватает. А вокруг холодное пламя моего дара. От него веет метелью и лютой стужей. Оно заковывает мое тело в льдистую броню. И от этих морозных доспехов, что льнут к моему телу, начинаю изнутри выстывать я сама. Мои чувства и эмоции превращаются в снежное крошево. И откуда-то приходит мысль, Это навсегда. Отныне я буду такой, живой и холодной. Это настолько пугает, что я кричу. Я проснулась от собственного крика и опять перебудила соседок. Подушкой мне не успела прилететь лишь по той причине, что почти тут же раздался звук побудки. Но Дара все же заметила, что предпочла бы менее экстравагантные способы пробуждения, чем вопли. Я искренне заверила некромантку, что постараюсь. А Лори хмыкнула и прокомментировала. «Дора, кажется, у тебя появилась конкурентка». Что имела в виду алхимик, я так и не поняла. Зазвонил Магафон. Это был Дэн. Очень злой Дэн. «Ники, если ты все решила за нас, то почему не сказала мне?» «О чем ты?» – не поняла спросонья я. «О том, что ты целуешься перед крыльцом общежития с другим». «С кем?» Не поняла я. Вообще-то это должен был быть мой вопрос. Холодно заметил Стил. Я даже на расстоянии ощущала, в какой он ярости. Мне передали снимок. Ты — дождь какой-то парень. Так кто это? Это Мор, и мы не целовались, — выпалила я. По магографии этого не скажешь. По нашим с тобой отношениям тоже нельзя было сказать, что у тебя есть невеста парировала я, уязвленная ревностью Дэна. «Это оказалось очень неприятно, когда близкий человек тебе не доверяет». «Ты решила отомстить?» «Да ничего я не решала!» выпалила со злостью. «Мор просто проводил меня и...» Снял Хойсу с плеча. Я не договорила. Страж перебил. «Это был Толья?» Вопрос прозвучал для сына канцлера угрозой. «Да, он...» «Но никакого поцелуя не было. Мне захотелось пристукнуть Стила трубкой, чтобы до это точно дошло». «И между вами ничего нет?» напряженно уточнил Дэн. «И я сглотнула, потому что если бы ответила «нет», то солгала бы. Между мной и Мором были его тайна и моя клятва помочь ему ее разгадать. И Стил это почувствовал. «Я все понял». Суха произнёс он.